Глава третья. Попытка побега и наглый ковбой. Опять забрали ведьму с земли. Голос говорившего был полон презрения и скрытой безысходности. С ними огромная куча проблем. Неужели нельзя было взять кого-нибудь попроще? Женщина — это плохо. Ведьма — еще хуже. Ну, землянка, это полный кошмар. Я приоткрыла один глаз, пытаясь оглядеться. Но перед взором плясали лишь световые пятна. Голова болела так, будто ее тугим обручем скрутили. «Требовали именно такое. Смотри!» Прошелестело с той же стороны. Оно проснулось. В ответ послышалось раздраженное прицокивание, а потом воздух рядом со мной колыхнулся. «Так, милочка, слушай внимательно сразу, чтобы потом я не повторял. Я застыла, боясь даже пошевелиться. Ты в другом мире!» Скорее всего, тебя обманом сюда притащили, как и некоторых других немного ранее. Главная информация. Первое: это не мы тебя похитили. Второе: назад дороги нет. Я резко дернулась, но плечо сжала крепкая, но совсем небольшая рука: Подожди, у тебя еще будет время для паники. Вы все паникуете. Но дай сначала договорить. Хотя я очень сомневаюсь, что ты что-то поймешь. Так вот. Наш мир делает запрос на ведьм время от времени. В кадровом агентстве «Мировое пространство». Это они подбирают для каждого мира подходящих кандидатов, а также собственноручно пересылают их сюда. В этот раз запрос был конкретный, так как происходит передача прав на трудовое место. Предыдущая ведьма пожелала, чтобы ее сменила землянка, максимально на нее похожая. Выбор пал на тебя. Я еще раз дернулась, но куда там? Здесь перевалочный пункт для вашей адаптации, но проход работает лишь в одну сторону, так что никакие вернуть обратно невозможны. Я просто подчиненный, и в большинстве случаев мы получаем ведьм с Турины. У них там война, голод, полная разруха, так что они только рады оказаться в мире с передовыми магическими технологиями но иногда к нам заносит и вашу братью. И тогда, о, после последней землянки, нам пришлось перестраивать левое крыло здания, потому что она никак не могла поверить, что не сможет вернуться. К этому моменту я уже проморгалась настолько, чтобы суметь посмотреть на говорившего. И чуть не отпрянула, потому что передо мной был пень. Зелёный, на ножках, с двумя глазками-бусинками и ртом полным зубов. Пень на мою реакцию раздраженно вздохнул и проворчал. «Ну вот, опять! На себя посмотри, ведьма! Ты тоже не красотка, но я же молчу!» Все это было настолько, настолько дико, что мне лишь оставалось хлопать глазами и просто открывать и закрывать рот. Пальцы на руках нервно смяли пушистый плед, заменивший мне одеяло. Плед был мягким и тяжелым, и наверняка должен был действовать успокаивающе, но почему-то не действовал, потому что хотелось постучать по собственной голове и, наконец, проснуться. «Зачем я вам?» Голос подвел, так что вместо привычного звучания раздался прерывистый хрип. «У меня ничего нет, и я не ведьма. Это ошибка, чудовищная ошибка!» «Первая стадия — отрицание!» — снова прошелестел голос со стороны двери. Я посмотрела туда, мельком отмечая, что нахожусь в самой обыкновенной, малюсенькой, аскетично обставленной комнате. И чуть повторно не упала с тахты, на которой сидела, потому что перед входом, в полутора метрах над землей, парило облако. «О, хоть не я один вызываю брезгливость!» — обрадовался пень. Бульба тоже страшный. Я не страшный, обиженно пробулькала пушистая полупрозрачная субстанция. Я просто немного не в форме. Мамочки, прошептала еле слышно, верните меня обратно. Клянусь, я возьму наконец отпуск и буду больше отдыхать. От одной мысли, что мое подсознание могло сыграть со мной такую шутку, становилось дурно. Не положено отрезал пень. Не по правилам, поддакнуло облако. Но зачем вам тогда нужны землянки, если с ними проблемы? Я пыталась найти хоть что-нибудь, любую зацепочку, кнопочку, ответик, хоть что-нибудь, что помогло бы мне вернуться либо в сознание, либо в свой мир. Скажите этому вашему агентству, мировое пространство, что вам не нужны ведьмы с земли. Пусть заберут меня. Тем более я и не ведьма вовсе. Так что они, можно сказать, некачественно свою работу сделали. Так что пусть возвращают. А к вам как раз приедут те самые, стурины. Вторая стадия. Торг, хмыкнула над ухом облако. Я тебе сочувствую, ведьма. Немного. Но ты не понимаешь сути. Это не торговые отношения. Скорее, это обмен жизнями среди миров. Высокопарно воздел руки к потолку пень. Если ты перенеслась в наш мир, то твое тело там погибло. Скорее всего, уже и похоронить успели. Время течет в мирах по-разному. Я во все глаза смотрела на говорящий мультяшный персонаж и чувствовала, как горло сдавливает болезненным спазмом. Руки-ноги начали непроизвольно дрожать, так что захотелось прижать их к себе, свернуться калачиком и громко-громко закричать. Что значит тело погибло? «Что значит, меня больше не существует? Быть такого не может! Не может же!» «Но зато тебе не о чем жалеть!» — подлетело облако поближе и частично коснулось меня своей влажной холодной поверхностью. «У тебя нет никого, кто стал бы о тебе плакать, так что можешь просто начать жить заново!» «С чего ты взял?» — я возмущенно вскинула голову. «Так контракт же!» Потряска корешками пень. «Контракт подписывала ты лично, иначе бы не пропустил бы тебя проход. Путешествовать между мирами может только тот, кому некого терять». «Чушь! Я вообще не видела, что подписываю. Меня, дурма, не подозрительным. Наверняка от него крыша и поехала. У меня есть что терять». «Что?» — воскликнули оба существа, вставая передо мной и тараща глаза. «Зеленые упня» и серые у облака. Квартира! Мне от бабушки квартира осталась. Я уже как год за ее цветочками сама слежу, а без меня они подохнут. Ну, цветы не жалко. Я сказала бы, что пень пожал плечами, если бы это было возможным. Настолько странно выглядело его движение верхней частью тела. Они не имеют души, так что цветы не в счет. Но это не все. А что еще ты там могла оставить? «Работу!» – не удержавшись, слёзы брызнули из глаз. «Там же моя работа осталась! Я реставратор мебели, лучший в своём городе! У меня там мастерская! Как я без работы? Там мои заказы, клиенты, репутация, в конце концов, и инструменты!» Я не выдержала и разрыдалась. Только сейчас до меня начало доходить, что все это не сон. Меня забросило не пойми куда, не пойми зачем, и назад я уже не вернусь. Осознание этого пугало. Здесь новый мир. Тут живут пни, облака. Как же я здесь? Быстро оно до третьей стадии дошло. Пробормотала белесая субстанция в клубах своего пара или дыма, подавая мне стакан с водой. Другие бушевали сначала долго. Я даже дубинку приготовил, если что. Успокаивать. Я аж водой подавилась. Закашлялась, смотря с удивлением на довольно милое на вид существо. Дубинку? Ничего, ничего, посочувствовало оно. Поплачь, легче станет. Потом подумаем, куда тебя дальше. Я шмыгнула носом и действительно минут десять пыталась взять себя в руки. Начинала думать о перспективах, а потом опять скатывалась в панику, страх и переживания. И только после заметила, что уже роняю слезы в подушку, укрытая все тем же тяжелым и убаюкивающим пледом. «Что такое?» — еле ворочая языком спросила у парочки, пытаясь поднять голову от подушки. «Бульби» — недовольно произнес пень, смотря на товарища с осуждением. «Ну и зачем ты ей помогаешь?» «Как жалко же!» – зарокотала прозрачная вата. «Я совсем немного туда плюнул, зато поспит, ему легче будет. И оно ничего не спалило и не разбило, значит, неплохое. Сама должна справляться, это ее долг. Она теперь обязана пользу приносить, а не на перинах спать». «Вы что, меня вырубили?» Глаза уже закрывались, но я всеми силами пыталась показать недовольство. Сколько можно? Опять я нормально хочу! Стакан выпал из рук и покатился по деревянному полу. Но это я услышала лишь фоном, так как тело вновь погрузилось в вязкий тяжелый сон. Неужели я, подобно деве в беде, буду при каждом удобном и неудобном случае сознание терять? И я еще даже глаза не открыла, а мозг уже подкинул неприятные воспоминания. Вот иномерный козел притворяющийся проверяющим, громит мою лавку. А вот он же мне мило улыбается в своей фирме «Мир Про». Теперь я была уверена, что это один и тот же человек. И вообще, эта фирма — мир профессий. Как же! Мировое пространство! Только вот если не знаешь, догадаться нереально. А вот я уже разговариваю с пнем и облаком. «Да, такое нарочно не придумаешь». Мое тело на земле погибло, и я, похоже, застряла здесь навсегда. Остается признать, что с помощью этой парочки я оказалась в другом мире, где, похоже, меня принимают за ведьму. А еще я подписала документ, который разрешает использование моих таланта и способностей. Скорее всего, это означает какую-то работу, и боюсь, что пожизненную. Вот с этого и начнем. Я открыла глаза, абсолютно уверенная в том, что пора переставать страдать. Лучше, наконец-то, начать что-то делать. «О, а эту стадию я не знаю!» Немного удивленно проплыло мимо меня облако. Лицо обдало прохладной свежестью, запахло озоном, а на коже остались капельки воды. Как если бы сунуть лицо во увлажнитель воздуха. Серые круглые глаза, торчащие прямо из тумана, внимательно меня осмотрели, особенно уделив вниманием ногам в джинсах. И их хозяин вынес вердикт. «Ты странная!» «Странная!» — поправила я, нервно улыбаясь. «Пусть общение с облаком попахивало психозом, но если это мой новый мир, то я не могу шарахаться от каждого жителя. Я девочка. Ко мне лучше обращаться она, ее, а еще лучше Лена». «Лена?» — придвинулись глаза ближе. Я еле удержалась от того, чтобы не закричать. Оголенную кожу рук, сложенных на коленях, обдал прохладный воздух, вызывая табун мурашек по телу. «Боже мой! Надеюсь, в этом мире не все жители такие. Да, это мое имя. Странное. Я пожала плечами. Другого нет. А ты, Гульби?» Имя я запомнила, когда пень к нему обратился. «Да и несложное оно было». Только вот облаку моя осведомленность не понравилась. Он нахохлился, если я правильно угадала его движение. Немного раздулся, а потом поплыл от меня к двери на ходу бормоча. «Бульби звать другим нельзя. Бульби только друзья могут звать». Я проводила его взглядом и решила, что пора вставать хотя бы для того, чтобы восполнить самые естественные человеческие потребности: умыться и в идеале еще поесть. А потом нужно будет потрясти пень на информацию. Если с первыми двумя делами сложности не возникло, туалет и душевая даже с водопроводом обнаружились за небольшой дверцей недалеко от кровати, то со следующими целями дело пошло сложнее. Дверь в коридор. Оказалось, закрыто. «Эй!» — подергала за ручку. «Выпустите меня, пожалуйста!» «Бульби!» «Мистер Пень!» «Кто-нибудь!» В ответ была полная тишина. Тогда я замолотила руками по деревянному полотну, ощущая, как поднимается к горлу паника, недовольство и психоз в одном флаконе. Все же такие потрясения, как переход в другой мир, не проходят бесследно. И еще не знаю, насколько я буду срываться по всякой ерунде, только потому, что нервы не к черту. Выпустите меня немедленно! Я не пленник! Бульби! Бульби! Я хочу есть! Так как моего снова проигнорировали, И я рассерженно метнулась к окну, благо оно было без решеток. Второй этаж. Пробормотала себе поднос, распахивая створки. Отлично. Дальше было уже дело техники. Зря, что ли, я из дома в подростковом возрасте сбегала. Снять с кровати простынь под одеяльник, завязать их морским узлом между собой. Так как батарей в комнате не наблюдалось, то пришлось привязывать свой спасательный канат Ножки кровати, предварительно придвинув ее к окну. «Ну, с Богом!» — пожелала себе от всей души и полезла через подоконник. «Хорошо, что форму не растеряла!» — бормотала приглушенно, упираясь ногами в стену и крепко держась за импровизированный канат. «Права была бабуля, когда говорила, что зарядка главное в начале дня. Кто уже знал, что так пригодится мне эта наука?» Я перехватывала ткань то одной рукой, то другой, совершенно игнорируя то, что уже вся вспотела, лишь мельком отметив, что нахожусь посреди цветущего сада. А значит, в этом мире лето. Ну, хоть от холода не умру в бегах. Дальнейший план действий пришлось отложить, потому что я услышала звук звякнувшего колокольчика, а следом за ним открытие входной двери. Прямо передо мной. Ну все, дуплин. Теперь, надеюсь, со шкафом проблем не будет. Раздался приятный мужской голос. А в следующую секунду случилось то, что никак не могло случиться. Мой морской узел, связывающий вместе простынь с пододеяльником, натянулся и размотался. Что за... Судя по звукам, мужчина поднял голову и увидел мой зад. Ну а в следующее мгновение этот зад вместе с его хозяйкой рухнул вниз, погребая под собой неосмотрительного мужчину. Я даже не ударилась. Высота была небольшой, метра два максимум. Я же почти спустилась, а упала четко на голову мужчине, который от неожиданности не успел даже вякнуть. А теперь лежал подо мной и что-то невнятно бормотал. Наконец он сформулировал свои мысли и отодвинул мое, хм, седалищное место от своего лица, поинтересовавшись у стоящего в дверях пня. Дуплин, что это за милая леди? покидает твой дом столь занимательным способом. Я даже не думал, мой друг, что ты настолько оригинален, а ведь мы с тобой много лет знакомы». Зеленое существо оглядело меня с головы до ног и недовольно пробормотало. «Сбежала, значит». «Выдержку из списка вычеркиваем», — пролетел мимо нас Бульби. «Вычеркиваем», — согласился Пень. «Терпеть это ведьма не умеет. Я много раз звала». Возмутилась подобной характеристике. «Вы даже не сказали ничего, а я есть хочу. И вообще, как можно закрывать на ключ свободное существо? А не могло бы ваше существо с меня слезть?» Хмыкнул снизу мужчина, а потом совершенно бесцеремонно пожмякал мой зад. «Не могу сказать, что я прямо сильно против нашего общения, но все же первую встречу видел всегда несколько иной». Я вспыхнула от негодования и моментально перекатилась с тела на землю, чтобы потом вскочить на ноги и возмущенно затрясти рукой в воздухе. «Знаете? Знаете что? Я не такая!» Тем временем этот субъект тоже поднялся, и я смогла лицезреть весьма впечатляющую фигуру ковбоя. В голове, кроме этой ассоциации, и не было ничего. Я начала снизу. Кожаные ботинки, обхватывающие голенище. Узкие бедра, талия, переходящая в крепкие широкие плечи, и сильные руки. Мужчина был одет в белую льняную рубашку и узкие, почти неприличные брюки с подтяжками. Я специально долго не смотрела на лицо, потому как боялась, что после такого тела оно может сильно разочаровать, ну, например, глупым взглядом. Но когда все же посмотрела... «Мама, дорогая, да у меня тахикардия началась. Теперь понятно, почему я ему ничего не сломала. Такая мощная шея не только мой тощий зад выдержит, но и быка на себе удержит. А вот загорелое лицо принадлежало типичному засранцу. Острые скулы, покрытые легкой щетиной, упрямый высокий лоб, на котором сидела как раз-таки ковбойская шляпа. К этому в комплекте шли пронзительные карие глаза И совершенно голливудская улыбка мартовского кота. «Ведьма, говорите!» – мурлыкнул он, с явным удовольствием рассматривая мои ноги, затянутые в узкие джинсы. «Я бы даже не сказал. Она ведь не страшненькая. Куда доставите?» «Доставите?» «Доставите? Я что, посылка со шпротами, чтобы меня доставлять куда-нибудь?» «Запрос был из столицы», — совершенно незаинтересованно проворчал Дуплин. «Вроде из Академии искусств. Им давно ведьма требовалась». «О, надо же! Но погодите, мне тоже нужна», — сполошился мужик, поедая меня глазами. «У меня дома, как в свинарнике. Постоянно времени на него нет, так что ведьма бы очень-очень понадобилась. У меня, правда, только одна кровать, но...» Он пошел кругом, смотря на меня, словно на пирожное с кремом. «Но это же не проблема, правда?» «Конечно, не проблема», – пожала в ответ плечами. «Я слышала, мужики прекрасно спят в сарае на куче сена с выбитыми зубами и немного кастрированные. Знаете ли, я прекрасно обращаюсь с топором. Не знаю, понял ли он значение последних слов, но о смысле явно догадался» потому как инстинктивно как-то зажался и боком прошел мимо меня в дом к пню. «Слушай, а вам точно не бешеную подсунули?» – обеспокоенно спросил он, косясь на меня левым глазом. «Агрессивная какая-то. Ты бы ее, прежде чем отправлять, проверил лучше. Ну, там кровь, слюну, мало ли, ядовитая. А в Академии искусств дети ходят. Вы в своем уме?» У меня от возмущения чуть капюшон на шее не появился, как у кобры в периоды ярости. Я вам ничего не сделала вообще-то, и меня без спроса притащили в этот мир. Мне и в своем прекрасно было». Он развернулся ко мне и пожал плечами. «Раз перенесли, значит, были причины. В конце концов, в других мирах люди с ведьминской кровью не живут счастливо, потому что силы запечатаны». Но здесь, как убираться начнешь, так сразу полегчает, не переживай. Я хотела было сразу задать миллион вопросов и еще больше раз возмутиться его словами, но мне никто не дал такой возможности. Ну ладно, раз мое предложение отклонили, то не смею вас отвлекать. Дуплин, пень с недовольным выражением Хм, на коре, пожал сухой веткой руку мужчине. Тот же повернулся в сторону одного из коридоров и крикнул. «Бульби, пока!» «Уходи, Крис!» прошелестела оттуда. «Давно пора». Проходя мимо меня, он поднял шляпу и подмигнул коричневым глазом. Терпкий запах дерева и костра коснулся носа. И только я хотела уже переключиться на своих конвоиров, как почувствовала... «Ах ты, гад!» Схватила стоявшую у двери метелку и метнула в сторону удаляющегося мужчины. «Еще раз меня за задницу ущипнешь, и я тебе голову снесу, понял?» Тот, кого Пень назвал Крисом, эффектно увернулся, даже не повернувшись. Лишь шляпа слетела с вихрастой головы, но была ловко перехвачена сильной рукой и водружена обратно. «Забавная пташка!» – рассмеялся он глубоким раскидистым смехом и исчез за поворотом. «Я хотела было бежать следом, чтобы раз и навсегда научить правилам хорошего поведения, но была остановлена тонкой, но крепкой, словно сталь рукой пня. Тебе запрещено покидать территорию, пока не подготовилась к жизни в нашем мире, ведьма. Я раздраженно посмотрела на охранника, потом кинула взгляд на угол сада, за которым исчез мужчина». И согласно кивнула головой, стараясь избавиться от дурмана в голове. «Да, ты прав, Дуплин. У меня самой накопилось много вопросов. Но сначала можно все же поесть!»